Глава 37. На другой день в 7 часов утра Саблин пошел в манеж обучать смену новобранцев. В большом темном манеже горели круглые электрические фонари и чуть рассеивали мрак. Было холодно и сыро. Когда отворяли тяжелую дверь на улицу, густой белый пар столбом клубился из нее и тихо стлался по мокрому и скользкому земляному полу. Ротбик уже был на занятиях — Пальто, при пришашки, фуражки, заломленные на затылок, с опухшими от сна щеками и заспанными глазами, он звонко на весь манеж кричал. — Вольт направо! Арш! Равняйся налево! Ту левые шинкеля! Не давай откидывать зада наружу, а первым держи лошадь! Саблин поздоровался с Ротбиком и с солдатами и стал в стороне. — Командуй, Пик! — сказал он. Он был не в настроении, не выспался. Какие-то мечты, точно остатки сновидений, как туман после бури, носились у него в голове и мешали ему сосредоточиться на обучении солдат. Ротбик бегал по манежу, поправлял, кричал, суетился. «Да нет же, Меркулов, не так ты сидишь! Зачем наперёд валишься? Смотри, как надо!» Ротбик приседал, стоя на расставленных ногах, подбирал поясницу, выгибался. «Счастливый пак», — подумал Саблин. «У него всегда одинаковое настроение. Он может заставить себя после кабалки быть таким же исправным, как всегда. Ему спать хочется, он полн иных впечатлений, а вот заставил же себя уйти в солдат». Беспутный верно шатался всю ночь. А теперь, как ни в чем не бывало, ушел в смену в кулаки, носки, подбородки, шинкеля, поясницы. «Счастливый пик». «Я так не могу». Вот позвали ее петь. Студент мрачным басом кричал «Любовину! Любовину!» И она вышла. Какая легкая походка, какие маленькие ножки. Прошла по залу, стукнула каблучком и нагнулась разбирать ноты. Прищурились красивые глаза, маленькие розовые пальчики листали тетрадь. «Я спою вам голодную, Цезарь Кюи. Слова Некрасова». И стала у рояля. Глаза сделались печальными, лицо осунулось, грудь высоко поднималась. Горе и страдания отразились в очах. Да, она артистка. В двух-трех нотах дрогнул невыработанный голос. но вообще, она поет прекрасно. Широкий диапазон ее голоса дает ей возможность справляться с трудными местами сложной музыки Кьюи. Кончила и тихо улыбается на шумные аплодисменты молодежи. Поет еще. Холодно, голодно в нашем селении. Это молебин? Кто она? Почему своим талантом, силой своего голоса, она будет? Все одни печальные мрачные мысли. Голод, неурожай, засуха. Кто? Кто она? Он подошел к ней. Она, побледневшая от волнения, стояла у рояля, и пальчики ее рук стали совсем белыми. Она держалась за край черной доски. Барышня с прыщами на лбу, аккомпанировавшая ей, наигрывала мелодию, а эта мелодия придавала их пустому разговору какой-то особенный смысл и делала его значительным. «Какой сильный талант у вас», — сказал Саблин и запнулся. «Он не знал, как ее назвать. Их познакомили за чаем. Моя подруга Маруся». Маруся подняла на него глаза, глубокие, темные, синие сапфировые. И красивы были они при бледном лице и темных на лоб, сбегающих за витками каштановых волосах. Она красавица. «Вы находите?» — сказала она. Румянец смущения залил ее щеки, и виден стал белый пушок юности, окутывающий золотою дымкою нежный овал ее лица. «С таким голосом, с такой наружностью вам на сцену надо. Вы покорите всю Европу, весь мир будет у ваших ног». «Оставьте», — сказала она. «Вы в консерватории?» «Нет. Отец мой хочет, чтобы я была ученой женщиной. Я на математическом отделении высших женских курсов, «Что вы? Вы и логарифмы? Вы и интегралы, и дифференциалы? Может ли это быть? А почему же нет?» Она смелее посмотрела на него. В его серых глазах она увидела ум и волю, сильную, стальную волю. Огонек сверкнул в темной точке блестящего зрачка, и Саблин понял его значение. «Поборемся», — сказал ему этот Огонек. «Поборемся», — подумал Саблин. «Увидим, кто победит». Какой-то ток теплом пробежал по его жилам, и стройный он стал еще стройнее. «Разве вы выбирали такие пьесы? Разве одно горе на земле?» «Много горя, очень много горя», — сказала Маруся и поджала губы. От этого лицо ее стало старше, суше, оживление пропало. У нее чудная мимика», — подумал Саблин. «Она артистка, но скрывает это». «Но много же и радости, — сказал он, — ощущает трепет от сознания знакомства с восходящей звездой театрального мира». «Кому радость, кому горе? — сказала Маруся. «Если бы вы видели страшную бедность русских крестьян, есть нечего, в избе холодно и пусто, дети плачут». Ах, Маруся вздохнула и закрыла лицо руками. «Как можно быть богатыми? Если бы у меня были средства, я бы все, все отдала неимущим!» «По Евангелию?» Нет. По чувству долго, что Евангелие? Люди знают его уже скоро 2000 лет, а стал мир лучше. Нужно другое учение, более сильное, более действенное. И она ясными глазами заглянула в самую душу Саблина. Кто же она? Кто? Смена! Стой! командует Ротбик. Саша, Саша, эскадронный, в полголоса говорит Ротбик, подбегая к Саблину. Милый Пик, а Гриценко и Мац не входят на манеж. Их фигуры силуэтами рисуются в облаках пара растворенной двери смено командует саблин господа офицеры и идет с рапортом Гриценки. гриценко молодцеватым веселым голосом здоровается с новобранцами здорово молодчики кричит он и глухо с разных углов манежа отдаются голоса смены Здравствуй, желаю ваш высоком городие! эхо отдает голоса командуй пик говорит гриценко «Ну как веселился вчера Саша? Не вмер со скуки. А пик знаешь, где ночевал? Эх, пик-пик, мал воробей да удал!» «Много народу было?» — спросил Мацнев, улыбаясь и показывая гнилые зубы. «Не было хорошеньких девчонок. А, признайся, Саша, было на что поглядеть, или не было? Там иногда такой свежак попадает, просто прелесть, Сы смотри, не прозевай, лови момент, это можно». «Только осторожно!» — сказал Гайценко, не глядя на них, но осматривая смену. «Это терзитат, третье сословие, такое самолюбивое, того и гляди, под венец вляпышься. Тогда полк тютю, -тю. труби в армии доплоди детей. Они на это гораздо. Зайченко, каналья, как сидишь? А? Как сидишь, мерзавец, собака на заборе? Подбери, подбери под себя, ишь раззява!» «Свежак», — подумал Саблин, — «свежак». Маруся — свежак. Вот они так всегда. У них, особенно у Мацнева, всегда такой подход к женщине. И не могут, и не хотят они видеть ничего возвышенного, чистого. Не понимают они. Холодно, голодно в нашем селении. Казалось, слышал он густой, низкая сопрано Маруси. В углу манежа Ротбик бежал рядом с солдатом, ехавшим рысью, и, вцепившись обеими руками в голенище его сапога, Качал его ногу, то прижимая ее к лошади, то отделяя. «Вот это шенкель!» — кричал он, задыхаясь. «Понимаешь, братец, вот это значит дать шенкель! Ты ее жми, а она подбираться будет! Трензель подбери, шенкель дай, шенкель дай, трензель подбери! Ты меня понял, а? Понял, понял, вот так, вот так. Фух, уморил!»